«Ой, это, наверное, очень крепкие», — взглянула девушка на Марку сигарет. «Но курить все равно хочется. Кошмар какой-то», — продолжила она разговор через минуту. Спокойно стояла себе, курила, просто так и перетепился. «Вначале курить дай, потом дай все, пошло, поехало». «Черножопая сволочь, ненавижу их всех, животные, обезьяны», — проговорил парень. «А ты бы поосторожнее курить ходила, да еще одна». В крайнем случае, я бы закричала на весь поезд Закричала бы, усмехнулся блондин. И что было бы? Что? Полный ведь вагон людей. Кто-нибудь да бы? Конечно. Все внимательно послушали бы, как ты кричишь, и проверили бы защелки своих дверей. Вряд ли кто-нибудь вышел бы на тебя взглянуть. Но ты же вышел, не побоялся? С симпатией взглянула на блондина Курносова. «Я вышел просто покурить. Считай, что случайно здесь оказался». «А мне всегда везет на счастливые случайности», — улыбнулась Курносова. «Смотри, а то достаточно одной несчастливой случайности, чтобы сразу перечеркнуть все счастливые. Так часто бывает». Они помолчали. «А в общем, ты прав. Сейчас все всего боятся. И каждый сам за себя». У меня подругу почти изнасиловали в метро, прямо в час пик. Так хоть бы одна зараза заступилась, ну хотя бы милицию позвали. «Милицию», — со смешкой повторил блондин, и голубые глаза его на миг стали жесткими. Он вообще производил странное впечатление. Мягкие, утонченные черты лица выдавали в нем натуру романтическую, даже хлипкую. Но заостренный подбородок, ранние морщины на лбу — и прорезавшаяся между бровей суровая складка указывали на сильную волю и жестокость. Казалось, что, несмотря на свой молодой возраст, этот парень уже достаточно повидал в жизни, но больше всего поражали его глаза — шальнее, с безумником. «Душно как! Кто этот сильный?» Девушка, выпитив нижнюю губу, попыталась обдуть свое лицо. Это было так забавно, что блондин невольно рассмеялся, и проявившиеся на щеках ямочки сделали выражение его лица совершенно детским. «Давай я тебе помогу», — шагнул он навстречу девушке. Набрав в легкие воздуха, он подул на лицо девушке, а она от неожиданности растерянно заморгала. «Я обычно в это время к бабке езжу, она у меня в Бердянск». «Классно, прямо на косе у моря живет. Никаких курортников, пусто, тихо, море шумит». Блондин, глубоко вдохнув, снова подул на лицо курносой. Она с удовольствием подставляла ему то щеки, то лоб, то шею. «А сейчас куда?» — спросил парень, неловко поправляя сбившуюся на глаза курносой прядь волос. «Да влюбилась!» — с откровенной легкостью призналась курносая. «Тоже нашла, чем заняться», — усмехнулся парень. «Дурное дело, Никитова. Я вообще такой влюбчивой уродилась. То полюблю, то разлюблю. И каждый раз кажется, что навсегда, а месяц-два пройдет, и все. А у тебя так бывало?» Парень не ответил. И девушка продолжала. «Вот к нам в Ивано-Франковск я там живу». Месяц назад один студент из Москвы приезжал на практику. Всё, не могу теперь больше без него. Вот к нему еду. А Игорю своему, это мой прошлый друг из нашего же города, так и не решилась рассказать обо всём. Письмо из Москвы отошлю или позвоню. Может быть, ты никого из них не любишь, а так просто усмехнулся парень? Да нет, что ты, честное слово, каждого... И очень сильно, серьезно заверила Курносова. А тебя как зовут? А то мы до таких интимных тем дошли, а до сих пор еще не познакомились. Сергей, нехотя представился парень, а меня Ира. Она протянула руку для рукопожатия. Взгляд блондина неожиданно резко изменился. В лице появилось выражение ужаса и отвращения. Его как будто перемкнуло. Он вдруг с силой оттолкнул девушку от себя. «Шлюха!» — неслышно сквозь зубы проговорил блондин и пошел из тампы. Сергей вошел в свое купе и одним махом забрался на верхнюю полку. Чеченец на нижней уже спал глубоким пьяным сном. Супружеская пара, ворочаясь от жары, тоже время от времени погружалась в дремоту. Сергей немигающим взглядом уставился в окно. Горящие фонари на столбах маленькой станции равномерно били парный ветер.